Глава шестнадцатая. «Бытовые радости». Мадам Эльвира оказалась полненькой невысокой женщиной лет пятидесяти с широким лицом. Ее накрашенные красной помадой губы растягивались так широко, что это выглядело даже зловеще. Особенно на контрасте с истинно черными кудрявыми волосами, выбивающимися из высокого пучка, и зеленым парчевым платьем в пол. «Какая милашка приехала к нам в город!» Первое, что сказала мадам, когда Кассель меня представил. «Заходи ко мне почаще. Побалую тебя вкусненьким. Ближе к десяти вечера выставляю скидки на то, что не продалось за день. Она указала на высокую витрину. Не все сыры долгого срока хранения. Есть мягкие бутербродные. Они хранятся неделю. И Если сегодня я не распродала их, уходят с пятидесятипроцентной скидкой. Работаем мы до одиннадцати. Не я, так моя дочка Полина приглядывает за магазинчиком». «Ясно», — кивнула я и склонилась над заманчивой витриной. «Какой у вас богатый выбор». «Да, хороший». Эльвира ловко вытащила из-под прилавка прозрачный контейнер. «Сегодня я наберу тебе сырную тарелочку за мой счет, угощу, так сказать, в честь знакомства». «Ой, не надо, спасибо», — засмущалась я. «У меня деньги есть, восемь фортинов. «Разве это деньги?» — передернула плечами мадам. «Побереги для мясной лавки» хотя нет, не хватит, для булочника». Я зарделась. Подозрение, что мои чаевые не покроют даже завтрак на рабочем месте, все же смущало меня. Получается, я заработала, примерно стоили 200 рублей, но ну, если сравнивать с земными расценками в кафе. «Не горюй, Анастасия. Мадам Ловко собрала мне контейнер, доверху наполненный кусочками ароматного сыра. Он был нарезан не слайсами, а маленькими треугольничками». «Держи. На ужин и завтрак тебе, думаю, хватит». «Нет-нет, не отказывайся. И держи бутербродный сыр». С этими словами она поставила передо мной круглую стеклянную баночку с этикеткой «Сыр Элегия». «Не забудь убрать в холодильник. У тебя он есть?» «Конечно, есть, мадам Эльвира», — вмешался Кассель. «Наша кофейня предоставляет хорошее помещение, пригодное для проживания, со всеми удобствами». «В музее перемен хорошее помещение?» Фыркнула Эльвира и повернулась ко мне. Вижу, девочка-то не глупая и смышленая. Запомни, год они продержат тебя в этой ужасной мансарде. Ты уж никуда не денешься, придется потерпеть. А вот потом ты получишь право сама выбрать себе жилье. Так не сглупи, выбери нормальное. Да хоть домик сними в предместях Олд Драгона. Лишь бы от этих законсервированных музеев подальше. Совет мадам шокировал меня. Это что же получается? Каждый в этом городе, осведомлен о моем контракте, каждый знает, где я живу и что входит в мои обязанности, было очень неприятно. «Откуда вы знаете... Эм, такие подробности?» С трудом выдавила я. Не думала, что господин Фурнье рассказывает всем подряд о своих работниках. «Так моя Полина знает, а она и рассказала», — подняла брови мадам. «А что тут такого? Разве это тайна?» «Мы не знакомы с Полиной», — ответила я и посмотрела на Касселя. Тот слишком пристально рассматривал подаренную мне сырную нарезку. Не удовлетворившись осмотром, он поднял голову и напряженно спросил. «Здесь нет сыра с плесенью?» «Нет, конечно. Разве я не знаю, что люди от него дуреют?» Мадам пожала плечами. «Моя дочь тоже его никогда не ест. Она пошла в отца, а он был человеком. И Полина даже не стала стимулировать драконию природу, чтобы возродить ее. Так что о привычках людей я знаю предостаточно. Принимать в подарок сырым мне было неловко, но Кассель спас положение и пригласил в ответ мадам Эльвиру заглянуть к нам с утра выпить чашечку кофе. «С удовольствием, Касель, улыбнулась мадам. «Заодно Полину провожу. Она сегодня днем приехала уставшая вся, ну, ты знаешь». Парень кивнул. Распрощавшись, мы вышли на улицу и медленно направились в сторону музея перемены Булышной. Оказывается, та стояла в трех домах от моего нового жилища, если идти по переулку в другую сторону. Хлеб мне был нужен. Ни завтракать, ни ужинать одним сыром я не планировала. От похода же в мясную лавку заранее отказалась, рассудив, что заплатить сейчас не в состоянии. А питаться за счет касса не в моих правилах. «Кто такая Полина?» — расспрашивала по дороге я. Артур говорил что-то, но я не очень поняла. Она его секретарь или управляющая в кофейне? Она стабилизатор. Не слишком охотно ответил Кассель. Это такой человек, он нужен драконам. Не всегда, конечно, а только сильным и... энергетически подвижным драконом. Это как? Я даже остановилась посреди улицы. Что значит энергетически подвижным? — Ну, — замялся Кассель, — у отца бывают вспышки гнева, злости. Тогда без Полины нам не выжить. Эти вспышки длятся днями, и вся кофейня ходит на цыпочках. Он страшно злится и придирается ко всему. Стоишь не так, смотришь неправильно, клиентов обслуживаешь не слишком радостно, но и все в этом духе. Когда жива была мама, она могла успокоить отца одним своим присутствием. Новая информация про маму Касселя не просто вызвала интерес, а произвела эффект взорвавшейся бомбы. Мне хотелось узнать больше, расспросить его хорошенько, но я не знала, с какой стороны подойти к этой деликатной теме. Все-таки Кассель потерял мать. Это страшное событие, и возвращаться к нему нужно точно не на улице и не на ходу. Пригласить его зайти ко мне? Я искоса взглянула на парня, И подумала, что он может расценить это превратно. От одного моего прикосновения его передергивает. Наверное, не стоит рубить с греча. Подожду подходящего разговора. Теперь нам помогает Полина. После небольшой паузы продолжил рассказывать Кассель. Мы почти дошли до булочной, вывеска которой подсвечивалась оранжевыми огоньками. Отец нанял ее год назад, когда вспылил в сырной лавке из-за неаккуратной прически мадам Эльвиры. Он расценил это как неуважение к клиенту. Полина несколькими словами снизила градус его раздражения. И отец понял, что нашел гармоничную личность. Мы все обрадовались, когда она приступила к работе. «Она что, гладит его по руке? Или разговаривает ласковым тоном?» — скривилась я. «Мысль о том, что у моего директора есть специально обученная, успокаивающая женщина, раздражала меня». Я тебе больше скажу. Мы все очень ждали ее возвращения из отпуска. Без Полины мы чувствовали себя незащищенно. Артур мог сорваться в любой момент. А она выпросила себе еще один день, якобы, чтобы отправить подарки родным. Ха! Подарки! Да мне даже кошмар вчера снился, что отец выкидывает меня на улицу из-за немытых тарелок. «Но ведь тарелки моет кофейня», — заметила я. «Именно». Но даже к этому можно придраться при желании. Касель вздохнул. Звонил ей вчера по зермагу. Она такая довольна, отдохнула, ездила в тего инкогнито. Развлекалась. Касель недовольно цокнул языком. А у тебя самого есть стабилизатор? Это Гучелла? Нет. Мы остановились перед вывеской, и Касель смущенно потупился. У меня магический дар слабый. Помощь в его стабилизации не нужна. «Ясно», — отозвалась я, но когда мы вошли, наконец, в булошную, подумала, что мне совсем ничего не ясно. «Зачем нужна расслабляющая девица, когда проще найти жену? Или не каждая жена умеет воздействовать на магию мужа? Или у них тут в Дацеу мало людей, а женятся они на драконицах?» Столько вопросов. А Касель рассказывает мало, цедит слова неохотно, будто во всем этом заключается большая тайна. «Добрый вечер, Кассель. Какими...» судьбами в столь поздний час. Булышник радостно приветствовал парня, тот с не меньшим энтузиазмом представил меня. А я, улыбаясь и покупая две аппетитные плюшки, каждая размером с половинку нашего земного батона, не могла делаться от мысли, что Олд Драгон все-таки небольшой город, провинциальный, все друг друга знают и в курсе самых интимных дел. «Ты не переживай, что она бросила тебя, дружище!» напутствовал Булочник, провожая нас до двери. В качестве поддержки он даже похлопал касселя по плечу. «Девчонок полно. Есть кому присмотреться. Подумаешь, отказала. Не вешай нос. От своей судьбы не уйдешь. Ты знаешь, это непростые слова». «Ага, ага. Спасибо. Да, да, знаю». Краснел кассель и сжимался под моим заинтересованным взглядом. Любопытство просто танцевало чечетку от нетерпения. «Кассель» вот так кассель! Кто же его отшил? С чего бы булочник об этом знает?» Оказалось, что об этом знал весь город. Я выпытала это по дороге до музея, приставала и так, и эдак, даже под руку взяла и в глаза преданно заглянула. Кас не выдержал и раскололся. «Это был глупый порыв. Ребяческий», — запинаясь, сказал он. Я пригласил Полину в самый шикарный ресторан города и предложил ей руку и сердце. Кольцо купил золотое с большим чистым бриллиантом. Даже квартиру нам на первое время присмотрел. Мы сидели на открытой веранде. Вот я, глупец, не подумал забронировать кабинку, ведь был уверен в ее согласии. И об отказе через полчаса узнал весь город. Ее симпатию я принял за любовь, а вежливость — за кокетство. Он понуро усмехнулся. «Дурак, да? Теперь все издеваются и смеются надо мной. Еще бы! Сына Фурнье отвергли». «Да еще такими словами!» Он поджал губы. «Но она не виновата. Это я. Ошибся в суждениях. Понимаешь? Ошибся». «Ты любишь ее?» Тихо спросила я, когда мы остановились у дверей музея. К счастью, прохожих на улице было мало, и мы могли спокойно поговорить. Приглашать к себе отвергнутого парня мне не хотелось. Распрашивать о матери после всего произошедшего было бы жестоко. «Уже нет» перегорела. Два месяца прошло. Я не чувствую к ней любви. Симпатию только». Он пару раз моргнул, будто бы прислушиваясь к своим словам. Потом вяло зевнул. «Поздно уже, пойду домой. Завтра не опаздывай, да переодеться не забудь. Спать так хочется». День выдался сложным. «Счастливо!» — кивнула я, и мы распрощались. Через черный ход я вошла в здание музея. Пока поднималась к себе, все думала, каково это, Сделать девушке предложение, получить отказ и продолжать работать с ней. Наверное, тяжело. А почему она отказала? Касель симпатичный, приятный молодой человек. Не очень активный, но добрый и с какой стороны не посмотри положительный. Не потому ли, что ее сердце принадлежит кому-то другому? Например, его отцу? О, это было бы неприятно. Я закинула продукты в холодильник, вытащила один кусочек сыра, И сживала его на ходу. Сыр был вкусным и ароматным, но ничем особенным меня не поразил. Потом посмотрела на часы и ахнула. Была уже половина одиннадцатого, скоро уже пора выходить на занятия с Артуром, а я не поела и не переоделась. Времени оставалось мало с разговорами до да покупками, я совсем не следила за ним. Надо было принять душ и переодеться. И поесть, ведь в животе уже урчит от голода». Я быстро скинула одежду и подбежала к шкафу, чтобы найти себе что-нибудь подходящее. Футболку и кофту с длинным рукавом решила надеть вместе с шортами. Спортивные брюки мне не попались, а идти в платье словно на свидание мне было бы некомфортно. Подумает еще, что я ради него вырядилась. Хватит ему и Полины. Пусть ее и очаровывает своей магией и мускулами. Представив эту живописную картину, В моем воображении Полина выходила редкой красавицей с черными блестящими волосами по пояс. Я так рассердилась, что даже не сразу услышала, что в окно кто-то стучит. Воображаемая Полина сладко застыла в объятиях шефа и приготовилась получить страстный поцелуй. Я словно его увидела парочку, только вместо магического зеркала была гладкая дверца шкафа. После очередного стука я очнулась от иллюзий. Мельком взглянула на гладкую поверхность и почувствовала облегчение. Парочка испарилась. Моё видение получилось спонтанным и оттого фантастическим. Глянув на часы, поняла, что в душ уже не успею. А сыр придется есть на ходу. «Кто там?» Я досадливо расчесала волосы рукой и быстро заплела косу. «Иду, иду!» — крикнула громко, спешно залезая в широкие шорты. «Бермуды, кажется. Мои тонкие ноги смотрелись в них смешно, но переодеваться я не стала» нацепила футболку с надписью «Музей перемен», поверх натянула бежевое худи и только потом подошла к окну у пожарной лестницы. Стучали там. «Ну?» — отодвинув шторку, спросила я у окна. Сначала ничего подозрительного не было видно. Улица просматривалась плохо, а кроны деревьев мешали обзору окрестностей. Но не могло же мне показаться. Пробормотала я и задвинула шторку на место. Стук повторился. Я дернула штору обратно, чтобы поскорее увидеть хулигана. А кто еще будет лезть по пожарной лестнице и стучать в половине одиннадцатого вечера? На этот раз я увидела на лестнице Джо. Он нервничал и оглядывался по сторонам, опасаясь, что его могут заметить. Со вздохом я отодвинула защелку и впустила своего нового друга. «Я спешу», — предупредила сразу. «Говори быстро, чего хотел. Мне пора к Артуру. «Надин, видела?» Взволнованно спросил дракончик. Он влетел через окно и приземлился у холодильника. «Нет, сегодня не до нее было», — честно призналась я. «Жаль». Фиолетовый дракончик погрустнел. «А я думал, ты мне поможешь?» «Я помогу», — переступила я с ноги на ногу. «Но в нашем деле освоение магии играет первостепенную роль», Как я смогу подловить один в мошенничестве, если ничего не понимаю вроде ее деятельности?» «Ты хочешь стать... гадалкой?» — поднял морду Джо. «Послушай, это не самая безобидная профессия. Лучше оставайся официанткой». «Спасибо, что посоветовал», — едко ответила я. «Так что, ты тоже ничего подозрительного не заметил?» «Нет, она целый день просидела в своем кабинете» а заслон стоял мощный, не пробиться. Ну что ж, я почти радостно и очень широко ухмыльнулась, раскрывая окно обратно. «Встретимся завтра, Джо. Смотри по сторонам внимательно, вдруг что разглядишь. И не шели по ночам». «Ты тоже», — щелкнул зубами дракончик. «Слышал, же оживила Норха? А опасно вливать столько магии в чужие сущности. Не делай так». Он сложил свои маленькие лапки на пузе, И уставился на меня. Взгляд его стал печальным припечальным, будто Джо знает обо мне что-то секретное, жалеет и переживает за меня. Ты и об этом знаешь? Недовольно скривилась я. Это получилось случайно. Я не хотела никого оживлять. А как ты это сделала? поинтересовался Джо. Влила силу намерения или использовала огонь разума? О! Подобные предположения загнали меня в тупик. Не знаю, возможно, что как-нибудь так. Один из этих вариантов. Как-нибудь так? Дракончик аж подпрыгнул на месте. Ты маг жизни, что ли? Отнекиваться я не стала. Увеливать, переводить разговор в другое русло тоже. Вот это да! Дракончик даже хохотнул, сделав кульбит. Сначала встал на голову, потом кувыркнулся на лапах и вернулся обратно, в почти нормальное состояние, только шипастый хвост нервно бил по полу. Как хорошо, что по размерам он не сравнится с Норхом. Тот точно разнес бы мне всю мансарду. Артур знает? Я кивнула. Хорошо, может, он придумает, как заставить твою магию работать на нас, воодушевленно сказал дракончик. Магия жизни может многое, Тебе бы только подучиться и потренироваться, и ты сможешь горы свернуть, дракона оседлать и заставить делать, что тебе вздумается. Вот на тренировку я и иду. Довольно улыбнулась я. Учиться. Восторг Джо заразил и меня. Действительно, чего я грущу и постоянно думаю о директоре. Он не самое главное в этой жизни. Не моя цель. Я сама по себе и должна поверить в собственные силы. Вот подучусь. Заработаю на обучение и поступлю куда-нибудь в Академию Магии и Волшебства. Или что у них тут в есть? В общем, не стоит тормозить в самом начале пути. На директоре Свет Клином не сошелся. Не полюбит он меня. Переживу. Обучусь магии и найду себе еще лучшего парня. «Стася, очнись!» Джо коснулся хвостом моей ноги. «Ты, кажется, опаздывала на свидание. На встречу, деловую, на урок». Погрозила ему кулаком я. «Все, бегу. И ты выметайся, друг Ситный». Дракончик утиной походкой пошлепал к балконной двери. «Открывай окно», — проворчал он. «Покараулю ее снаружи. Завтра снова встречаемся». «Ладно», — кивнула я, хотя на самом деле чувствовала себя вымотанной и не горела желанием общаться с дракончиком. «Помогать выслеживать на один, И надо же было на такое согласиться». «Мне совершенно не до этого», — бормотала я, надевая кеды. «Работа тяжелая, учеба энергозатратная, еще и чувствуете эти, так не кстати появившиеся». Замерев, я посмотрела на входную дверь. Вместо деревянной поверхности я увидела слившуюся в поцелуе пару. «У, негодей! разозлилась я и с чувством пихнула дверь ногой. «Только попробуй при мне целоваться». Сбегая вниз по ступенькам, я горела праведным гневом. Горб в последний момент отшатнулся, я чуть не сбила с ног нерасторопного зомби. Артур не должен крутить лемуры на работе, и целоваться с Полиной тем более не должен. Это непрофессионально и неэтично, так всегда говорила мама. И сейчас я была согласна с ней на 300%. Найти своего человека можно везде, но нужно самой оставаться человеком, и вести себя достойно», — вспомнились ее слова. «До кофейни я долетела быстрее ветра и ровно в одиннадцать на всех парах вбежала в зал».